Доходный дом Зайцевых, построенный в 1877 году архитектором Иваном Семёновичем Богомоловым на Фурштатской улице, дом 20. И моя жена, вуку мафеме, а элло мадрес де акуше дюн пити, литографит има персон. Жон суис одиспрой, мальге тут мафат юти. Представьте себе, что жена моя имела не ловкость «Разрешится маленькой литографией с моей особы. Я в отчаянии, несмотря на все свое самомнение». Пишет Пушкин княгине Вяземской 4 июня 1832 года о долгожданном событии, произошедшем в доме Алымовых, стоявшем тогда на этом самом месте. 33-летний поэт и его 20-летняя супруга наняли просторную 14-комнатную квартиру на Фруштатской дом 20 всего месяц назад, в мае. И в мае же, 19-го числа, именно здесь впервые стали родителями. Счастливое событие привело восторг всю семью. Сам поэт плакал при родах и говорил, что в следующий раз убежит. К слову, так и получилось. Следующие три раза он приезжал уже после появления детей на свет. Имя новорождённой Мария Александр выбрал по нескольким причинам. Во-первых, так звали бабушку поэта. А во-вторых, Пушкин негодовал от народной фантазии, привыкшей коверкать красивые русские имена до полной неблагозвучности. Евдокия превращалась у нас во Вдотью, Феврония в Хавронью, Флор во Фрола, что на слух поэта и вовсе было собачьей кличкой. Александр решил всем своим наследникам, Марии и будущим детям, давать имена, из которых возлюбленные соотечественники не ухитрятся сделать безобразные для уха. Сестра по это Ольга искала в малышке сходство с Александром. Теперь сижу у брата, и он мне объявил, чтобы я и не думала от него уехать раньше субботы. Невестка чувствует себя хорошо, а малётку у неё хоть куда. На кого будет больше похоже, нельзя сказать, но кажется скорее на отца. И выйдет такая же крикунья, как и он, судя по тому, что гласит и теперь очень неправда. Отец же Пушкина Сергей Львович сравнивал новорождённую девочку с ангелочком, сошедшим с полотен Рафаэля. Ему вторила мать поэта, Надежда Осиповна. Именно ангел Кизти Рафаэля. И чувствую, полюблю Машу до безумия. Сделаюсь такой баловницей, как все прочие бабушки. Девочка меня полюбила. Беру её на руки. Позже, однако, Надежда, отметя слабое здоровье малышки, предрекала, что долго она не проживёт. Мари не меняется, но она слабенькая, едва ходит, и у неё нет ни одного зуба. Не думаю, чтоб она долго прожила. Бабушка ошиблась. Мария проживёт долгую, наполненную событиями жизнь. Станет фрейлиной императрицы Марии Александровны, влюбится и выйдет замуж за Леонида Гартунга, который будучи управляющим императорскими конными заводами, через 17 лет счастливой семейной жизни будет несправедливо обвинён в растрате и совершит самоубийство, не выдержав позора. Познакомится с львом Толстым И станет внешним прототипом Анны Карениной. Лев Николаевич пристально разглядывал её. Кто это? Мадмуазель Гартунг, дочь поэта Пушкина. Да, протянул он. Теперь я понимаю. Ты посмотри, какие у неё арабские завитки на затылке, удивительно породистые. она послужила ему типом Анны Карениной не характером, не жизнью её, а нарожданостью. Он сам признавал это. Наконец, Мария станет свидетельницей революции. Дочь Пушкина, единственная помнящая своего отца, ей было 4 1/2 года, когда его не стало. Умрёт от голода весной 1919 года. чуть-чуть не дождавшись пенсии, о которой ходатайствовал для неё нарком просвещения Луначарский. Москвичи не увидят больше старушки, долгие годы приходившей на Тверскую и часами сидевшей возле памятника своего отца. Во всей России знать лишь ей одной ей одинокой, седенькой старухе, как были ласковы и гречи порой Вот эти пушкинские бронзовые руки. Она встаёт, пора идти к себе, в квартиру, чтобы заснуть сегодня рано. Уходит, растворяется в толпе. Неторопливо, молча, безымянно. Николай Доризо. Дом на Фурштадской, где родилась Мария, ещё в 1870-х будет снесён и заменён каменным и приобретёт современный вид. В конце XIX века здесь поселятся присяжные поверенные Дмитрий Стасов, чья дочь Елена станет знаменитой революционеркой. В этих стенах, в квартире родителей, её арестоют в 1912 году и отправят в сибирскую ссылку. Вздесь же в 1917 она в своей комнате будет проводить заседания бюро ЦК, на которых неоднократно бывал Владимир Ленин. В 1917 году двери этого дома открывает Владимир Ильич, а за 85 лет до этого то же самое делал Пушкин, три месяца проживший в доме Олымовых, стоявшем на этом месте. Александр, когда возвращался домой, целовал свою жену в оба глаза, считая это приветствие самым подходящим выражением нежности, а потом отправлялся в детскую любоваться своей Машкой. как она находится или на руках у кормилицы, или почивает в колыбельке. И любовался ею довольно долго, часто со слезами на глазах, забывая, что суп давно на столе.